Глава девятнадцатая Элигран проснулся, или правильнее будет сказать, очнулся от гипносна сна в своей постели. Чувствовал он себя удовлетворительно, хотя и не очень бодро. Рядом сидел маленький белый пудель, улыбался во всю пасть и размахивал хвостом. — Что случилось, Рамзи? — спросил Камиль слабым голосом. — Ты вырубился прямо на вахтином посту! «Инсульт — это все, что мне известно. Хельга сказала, чтобы ты связался с ней, когда проснешься!» Старпом немедленно вызвал судового врача по ментальной связи. Мадрас Хэн успокоила его, объяснив, что ничего страшного не произошло. Легран, находясь на земле, пренебрег рекомендованным восстановительным периодом после смерти от ядерного взрыва, а также злоупотреблял токсичными веществами. Практически на голом энтузиазме и повышенном гормональном фоне завершил миссию, и вот, оказавшись в комфортных условиях луча надежды, который за последние 40 лет стал для него родным домом, расслабился. Апоплексический удар, как называли эту болезнь в старину, непременно убил бы Камиля окончательно и бесповоротно, если бы не миллионы наноботов, населяющих его организм. И 8 часов живительного гипно сна теперь жизни и здоровью ничего не угрожает однако ему стоит по возможности избегать критических как физических так и психических нагрузок докторша пришлет арома коктейль, который поможет окончательно стабилизировать состояние в этот день у теранавианцев было назначено голосование по результатам которого люди должны были решить остаются ли они на земле или летят на далекую и прекрасную планету Эдем. Устроен этот референдум был по принципу ток-шоу. В главной кают-компании собрались старшие офицеры команды и главы олигархических кланов. Остальные члены экипажа и пассажиры находились в своих каютах и наблюдали за совещанием через обои хамелеоны, которые отображали огромный амфитеатр в древнеримском стиле. Сначала Буратино коротко обрисовал ситуацию. Коротко, потому что подробно она была донесена до каждого уже несколько дней назад, и времени на раздумье было предостаточно. Презентация сопровождалась реальными видами планеты Земля и фантазиями искусственного интеллекта о том, как может выглядеть райская планета. Следующим слово взял капитан. Когда приветственные аплодисменты смолкли, он начал так. «Я старый космический волк. Командовал двумя межзвездными перелетами общей продолжительностью в 80 лет. Но все в жизни бывает в последний раз. Я хочу умереть, имея под последним адром не вибрирующую палубу корабля, а твердую землю». Потом он выразил намерение, которое многим показалось странным а некоторым даже предательским, поселиться не в Израиле, а в Омске. Капитан объяснил это тем, что так он сможет не допустить развития конфликта между терранвианцами и землянами. Закончил Вентер следующими словами. «У меня нет такой привязанности к отцам-основателям, как у большинства из вас. Мне с господином Гольденбергом не по пути. Я...» «Сам космический черт меня задери, отец-основатель! Потому кто захочет, пойдет со мной. А эмбрионы, причитающиеся на мою долю, я отдам господину Леграну. Ему они нужнее. И те, кто пойдет со мной, поступят так же». Когда, чтобы говорить, поднялся Гольденберг, аудитория приветствовала его куда теплее и почтительнее капитана. «Дети мои!» Голос старого Пройдохи послушно дрогнул. Вот и свершилось. Скоро вы ступите на родную землю. На землю праотцов ваших. Это будет самый великий момент вашей жизни. Мы вернулись сюда, чтобы сделать то, что не получилось у наших предков. Навсегда поселиться на земле обетованной. Своим трудом напитать ее. Построить на ней города, красотой превосходящие все построенное ранее и потом разрушенное. Взрастить новые поколения вечных людей, уверенных в своем прекрасном будущем и устремленных в него. Устройство нашего самого свободного и справедливого общества за всю историю человечества позволяет вам самостоятельно принять решение. «И я уверен, вы осознаете его важность!» Он повел глазами вокруг, как будто пытаясь заглянуть в душу каждого. «Все, кто любит меня, за мной!» Его последние слова потонули в таком восторженном шуме, что исход голосования стал более или менее ясен. Под конец дали высказаться Леграну. «Братья и сестры, мне...» тяжело расставаться с вами. Но путь мой лежит дальше. Я уже знаю, каким будет исход голосования. Вы все воспитаны так, что, несмотря на наличие альтернативы, выберите то, что нужно не вам, а лишь тем немногим, интересы которых в нашем, вернее, уже в вашем обществе считаются приоритетными. Вследствие все того же воспитания вы пренебрегаете безграничными возможностями для саморазвития, которые предоставляют вам вечная жизнь и гипносон. Пока я путешествовал в разные исторические периоды, изучая опыт построения различных общественных формаций, вы устраивали себе сафари на несуществующих планетах и дрались с придуманными инопланетянами. И это в лучшем случае. Сонные фантазии некоторых из вас настолько примитивные, и неприличные что вам самим стыдно вспоминать о них после пробуждения. Но ничего, хрустальные флакончики позволяют забыть ночной позор и легко и весело провести день в услужении вашим обожаемым господам. И вот снова наступает вечер, и вы засыпаете, чтобы пережить очередные дурацкие приключения, не предлагающие ничего ни уму, ни сердцу. Так вы распоряжаетесь бесценным даром вечной жизни. Но вы не виноваты, так вас воспитали. И вам еще повезло, что в сферу интересов ваших господ пока не входит какая-нибудь война. Старпом сделал многозначительную паузу. «Я не призываю вас лететь на Эдем. Напротив, Вы там не нужны. В конце концов, вы все устали от долгих скитаний. Отдохните, поживите земной жизнью. Лет через пятьсот-шестьсот я пришлю на Землю луч надежды. И все, кто захочет, смогут прилететь к нам на Эдем, полюбоваться на истинно свободное от нелепых догм и предрассудков общества. Что ж, не обижайте аборигенов и счастливо оставаться. После окончания этой сумбурной и полной отчаянной решимости речи аудитория долго не издавала ни единого звука. Все ждали реакции Гольденберга, но тот лишь нахмурился и пожал плечами. Тогда Закари Вентер встал и в тишине несколько раз звонко хлопнул в ладоши. Где-то на фоне послышались хлипкие аплодисменты. «Итак», — бесстрастно произнес Буратино, — «Дамы и господа, у вас три варианта. Остаться на земле в Израиле, остаться на земле в Омске или полететь на Эдем. Вы должны принять решение сегодня до отбоя». Прения объявляю закрытыми. «Всем занять места согласно штатному расписанию», — приказал капитан. «По местам, так сказать, стоять». Стормоза сниматься!» Свободные от вахты, пакуем вещички, господа!» После того, как трансляцию референдума отключили, комсостав перешел к обсуждению организационных вопросов, самым важным из которых стала судьба излишка золота, собранного на земле. Гольденбергсотоварищи товарищи хотели наложить на него лапу. Они утверждали, что их новой цивилизации — Может когда-нибудь пригодится благородный металл, но Старпом был непреклонен. Заявил, что это авантюризм пускаться в путь с точно рассчитанным запасом топлива. Излишек может пригодиться в случае возникновения критической ситуации, в которой потребуется маневр, способный спасти человеческие жизни, стоящие гораздо дороже золота. Поэтому он не отдаст ни грамма. Капитан поддержал своего первого помощника. «Мало ли что! Запас корму не тянет!» На следующий день были оглашены результаты референдума. С лиграном не захотел лететь никто. Это не явилось сюрпризом ни для кого, даже для него самого. Сюрпризом стало то, что с капитаном решили остаться целых 18 человек, включая инженера Амаю Леграна И доктор Шухельгу Мадрасхен. Вечером в главной кают-компании состоялись переговоры между иерархом Омска и Гольденбергом. Не сказать, что они проходили в дружественной обстановке. Обе стороны с трудом сдерживали взаимную антипатию. Однако при посредничестве Буратино и Вентера удалось прийти к простым и недвусмысленным договоренностям. Лагранжский пакт традиционные исторические международные договоренности называются по месту проведения переговоров, декларировал, что, во-первых, оба очага человеческой жизнедеятельности будут существовать независимо друг от друга, и любые контакты между ними возможны только по обоюдному желанию сторон. И, во-вторых, по Уральскому хребту, отделяющему Европу от Азии, была проведена Красная линия, пересечение которой любой из сторон без согласия противоположной равносильно объявлению войны.